Глава 12. Маскарад в королевском дворце. Во дворе послышался звук открывающихся ворот, шаги и голос Филберта. Он звал Мея. Вскоре этот же голос раздался внизу, а потом и на лестнице. В нем отчетливо прозвучали тревожные нотки. Мейнард приподнялся и набросил на меня простынь. И когда эльф уже звал его в коридоре второго этажа, мой демон натягивал на себя рубашку, наскоро застегивая пуговицы. Потом стряхнул капной тёмных волос, укладывая их на место. Надо же прервать такой момент. Выругался Тирон, хлопнув дверью и оставил меня одну. Я вздохнула, понимая, что на сегодня удовольствие окончено, потянулась за своей сорочкой. Что случилось? Услышала слова мои из коридора. В ответ прозвучал взволнованный голос Вильберта. Мы отвезли Эрика туда, откуда забрали, но в квартале пятивязов были жандармы, они искали его. Нам с Эбертом пришлось ждать, пока они уедут. Они рыскали повсюду, в мастерской, в подворотнях, весь квартал на уши подняли. И я вдруг подумала, зачем жандармам искать Эрика Рея, если Густав уже получил от него немалую взятку? Значит, мы не зря увезли взломщика на весь вечер, иначе бы его арестовали. Но почему? Может быть, дело вовсе и не в краже из королевской сокровищницы. На нем висят и другие дела. Или у жандармов с этим взломщиком свои счёты. Я не могла получить ответа, потому как звуки разговора Маинарда с Миллом постепенно стихли, и я поняла, что они спустились вниз, где их ждал Эберт. Сначала мне показалось, что они вообще уехали, но вряд ли Мэй оставил бы меня одну. А потом я поняла, что он не вернётся сегодня, как и в прошлый раз. Он сбежал, испугался своих же желаний. С самого утра все валилось из рук. Еще не успев позавтракать, я вдруг вспомнила, что обещала отправить очередное послание Вернону и просилась искать канцелярские принадлежности в библиотеке. За этим занятием меня и застал Мейнард. Я схватилась за первую попавшуюся книгу, чтобы не выдать себя. Книга с названием «Как приручить сову» пришла с не кстати. Увидев ее у меня в руках, Тирон подозрительно приподнял брови, но ничего не сказал. писать отчёт, а его расследований внезапно расхотелось, и я двинулась на кухню в поисках съесного, где наткнулась на зевающего Вильберта. Он что-то размешивал в чашке, а потом выпил один залпом. "Это ещё что?" поинтересовалась я. "Желудочные капли". Что потом ответил Эльф: "Я их пью каждый день". "Ясно. А может, стоит просто меньше есть всякого, чтобы потом не травить себя лекарствами?" улыбнулась я. Леди Филица, а как же наше свидание? Перевёл Эльф тему, чтобы не слушать наровые учения. Я помню, договаривайся с Мэем, кивнула я головой в сторону библиотеки. Как только отпустит, так пойдём. Я, девушка, временно поневольная. Задерживаться в компании Вильберта я не стала. Просто сварила себе кофе на плите, забрав его с собой, выдвинулась в гостиную и уселась на подоконник. Надолго побыть в одиночестве не удалось. На сей раз Мейнард тихо прошел в зал и, приблизившись ко мне, отодвинул штору. «Хватит прятаться, Фелли, нам нужно ехать!» «Мей!» Повернулась, чтобы ответить что-то едкое, но при виде его красивых глаз мое желание вдруг исчезло. Мейнард же расправил воротник в черной серебром рубашке и пригладил волосы, собранные в длинный хвост. «Чего ты хочешь? Я устала от поездок по злачным местам, жандармерии!» цырских артефактов и всего прочего. Завтра бал в дворце забыла, вдруг улыбнулся он. Думал, прикупить тебе украшений, да и платье подобрать нужно, чтобы одна прелестная фея выглядела не хуже шайки местных аристократов. Ба, точно! Спахтелась я. Как же я забыла. Ты хочешь отправиться со мной за покупками? Почему бы и нет? Пожал присями мои. Я согласна. Вдруг забыла обиду, представив, что смогу провести целый день с ним в городе. Хотя почему-то стало тревожно. Ведь кто-нибудь мог меня узнать, а мне нужно было ещё несколько дней, чтобы докопаться до правды, о том, что придётся расстаться, пока не думалось. "Мэй, я совершила одну оплошность", осторожно начала я. "И не одну", заметил он, "что на сей раз. Вильберт, понимаешь, Я обещала сходить с ним в город. Кажется, он в меня влюбился. А мне жаль мальчишку. Нельзя лишать его надежды. Ты только ничего не подумай, терялась я. Плохое чувство, жалость. Лучше бы сразу поставить на место, вернуть его из грёз. Что же теперь делать? Это всего лишь один раз. Я сделала умоляющее выражение лица. Ты же не пускаешь меня никуда. Он знает, что больше не стоит ничего ждать. Ладно. Посмешка рада посмотрим. Вил. Вот же шустрый малец. Не ожидал от него такого. Но ты права, обещания нужно выполнять. Отлично. Тогда давай отправимся за покупками. Подпрыгнула я на месте от радости. В голове билась мысль, что я смогу вырваться с Филбертом в город, а там перехитрю его, чтобы забежать в редакцию и поговорить с Верноном, а за это время я решу, что стоит сообщать шефу, а что нет. На улицах столицы было довольно людно, а мы выбрались как раз к обеду, когда горожане вышли, чтобы не спеша прогуляться по поколенным лавкам, небольшим закусочным, просто посидеть на многочисленных скамьях площадей и парков и погреться на весеннем солнышке. Я надвинул шляпку на глаза и твердил про себя лишь одно: не повстречаться с тем, кто знает о моей профессии. Карету пришлось оставить на площади у железнодорожной станции. Откуда мы двинулись пешком. Вил остался с Сейбертом, а Мейнард взял меня под руку, чинно шагая по брусчатке. Второй рукой он важно держал свою трость. Казалось, что мы лишь одна из прогуливающихся по центру пар, но мы замечал гораздо больше, чем я предполагала. "Расскажи, и часто ты ходишь с девушками по магазинам?" поинтересовалась я. "Исключительно по служебной необходимости, и ни разу по собственному желанию". Не столь интересное и увлекательное занятие. «Значит, мне повезло уже дважды?» Тихо ответила я. «Завтра мы должны быть во всеоружии. Вечером будешь учиться пользоваться тем фотоаппаратом, что мы приобрели на земле. Его можно спрятать в юбках бального платья. Хорошо бы пообщаться с начальником королевской стражи». «Да, он наверняка знает, кем был тот орк. Если, конечно, значок и форма стражника не для отвода глаз». Это возможно, быстро соображаешь. Улыбнулся мий. Кстати, вот неплохой магазинчик. Думаю, там мы найдём для тебя что-то особенное. Я подняла голову и поняла, что точно никогда не бывала здесь. Не по моему карману тут продавались товары. Да я и не собиралась никогда покупать бальное платье, предпочитая удобные и неброские вещи. Но здесь точно не могли меня узнать. Я вздохнула и поправила своими нарды. Кажется, во всех отражениях и городах магазины не слишком-то отличались друг от друга. Так и здесь. Нам пришлось подождать, пока ушли клиентки, прежде чем на нас обратили внимание. Стройная и очень шустрая хозяйка салона отогнала двух молчаливых портних и затараhtела, рассказывая мне о тенденциях современной моды. Узнав, что мы собираемся на бал в королевский дворец, мисс Варрен, как она представилась, тут же отправила своих портних в соседнее помещение, откуда нам вынесли несколько платьев. Я, не глядя, ткнула пальцем в первый же ряд, который показался мне довольно милым. "Это вам безусловно пойдёт", проворковала хозяйка. "К нему в комплект подберём маску. Я готовилась к балу маскарадов в загаде, зная, какой будет ажиотаж и моделей осталось немного". Я покивала головой и направилась в примерочную в компании одной из портних. Мне долго затягивали корсет, И через несколько минут я поняла, что тяжело даже дышать, а не то, что двигаться в этом платье. Кое-как попал ногами в туфли, я вышла к Мейнарду, пытаясь что-то сказать, да только никак не могла нормально вдохнуть. Но тут поняла, что в магазине есть ещё посетители. Знакомый приторный голосок насторожил, и до меня дошло, кому он принадлежит. Это же Нора Белл. Ну вот я попала. Она точно сейчас меня сдаст. С ней рядом крутились две закадычные подружки. Как же я не поняла, что она будет на балу. События в королевской резиденции всегда оставались в её видении. Ну, и что это за платье? Ты хоть представляешь, как сможешь танцевать в нём? Улыбнулся Мейнард, увидев меня. Сложно представить. Я поняла, что Нора узнала меня, и вдруг охватил ужас. Лиси, какие люди, пропел неожиданный тонкий голосок. Потом она увидела Мэй и замолчала, но не надолго. И куда пропала? Я не видела тебя уже 2 недели. Занята, значит, была Нора. Знакомся, граф Теорон, перевела я тему, представив Минарда. Это Нора Бел. Мы с ней вместе учились когда-то. Очень рад, мисс Бел. Он поцеловал её руку. И меня укусила жгучая ревность. Но Майнард тут же повернулся ко мне. Так что, будете брать? Не выдержала хозяйка салона. А давайте посмотрим, что у вас ещё имеется. Нагло засунул нос в их подсобку Майнард. Уверен, у вас найдётся что-то более изящное для этой леди. Не может быть, чтобы вы продали все чудесные наряды до единого. Мисс Варлен Долго мялась, но загадочный аквамариновый взгляд Менарда сделал своё дело. Она вздохнула и ответила: "Есть всего один вариант, но мы не успели закончить. Осталось работы на 3 дня. Думаю, что дополнительная оплата ускорит процесс, правда?" Она махнула рукой портнихам, и мне вынесли новое платье, на котором ещё не успели закрепить ленты и рюши внизу. Цвет рубина такое лёгкое и прозрачное, что прямо хотелось потрогать эту ткань, чтобы понять, что она не воздушная. Платье делал открытыми плечи и имело довольно глубокий вырез в области декольте, но при этом не смотрелось вызывающе. Когда я вышла в зал с зеркалами, то НОра с подружками зависливо присвистнули, а Маинарт поднялся, рассматривая меня. Кажется, оно того стоит. Я не стала уточнять, сколько именно стоит эта прелесть. Похоже, мы уже договорился. Я лишь покосилась на отражение в зеркале, не веря своим глазам. А портниха подошла и подала мне платьч из атласа в тон платье. Остаётся найти маску и сделать причёску. Хорошо. Коль так, завтра вам его доставят. Только адрес оставьте. А у вас есть ещё что-то подобное? спросила Нора. Нет, это единственное. развела руками хозяйка салона. Пойдём отсюда. Шепнула я Мейнарду, пока Нора от зависти не сказала ему чего лишнего. «Да, нам надо еще приобрести к нему аксессуары. Не дадите нам с собой лоскут?» «Конечно, без проблем!» Засуетилась владелица. Я вытащила Мейнарда оттуда сразу же, когда вернулась в прежнюю одежду. Лишь на улице вздохнула, поняв, что ничего страшного не произошло. Но настроение все равно было безнадежно и испорчено. Оставшуюся часть нашей прогулки мы искали туфли, маску, сумочку и маскарадный костюм для Мейнарда. Он не слишком напрягался с выбором, больше думал о чём-то другом. В конечном итоге мы отобедали в дорогом ресторане и направились в сторону площади, где ставили наших спутников. Ежегодный весенний бал-маскарад нёс благотворительную миссию, собирая в казну немало тысяч лиаров. Каждый год в столицу съезжались гости из других городов, и все отели города заполнялись новыми постояльцами. Вся ранее знала об этом празднике. А стоимость пригласительного билета равнялась стоимости пародиста лошади. Сам король Рание в маскарадном костюме открывал бал вместе со своей супругой, а потом эстафету передавали церемонемейстеру. Всё это я знала из светских хроник двух главных столичных периодических изданий Вестника Рании и Вечерней Рании. Причём Конкуренты зачастую преуспевали в этом вопросе, и на несколько дней после бала стабильно оказывались в рейтингах, обгоняя по продажам нашу газету. Впрочем, почему так происходило, я не знала, но им определённо удавалось лучше освещать светскую хронику. А простые люди всегда желали знать, что творится в мире аристократов. Я хоть и относилась к дворянскому роду, но никогда не задумывалась над вопросом, почему так. Из сплетник королевского двора опускала мимо ушей, хотя, возможно, и стоило вникать. Я не представляла, что будет происходить на маскараде. И вообще надеялась, что всё ограничится несколькими танцами и необходимыми разговорами. Нам пришлось выстоять очередь у подъезда к дворцу. Карета остановилась рядом с другими, и я осторожно выглянула из неё, испугавшись того, что творилось. Я давно не находилась в таком массовом скоплении людей. Ржали лошади, суетилась прислуга. Девушки крутились, хвастая своими платьями и жеманно отмахиваясь веерами при шутках мужчин. После того, как гости выходили и ступали на плитку дорожки, ведущей во дворец, кареты отъезжали, чтобы ждать хозяев на дальней площадке. А сами гости следовали в направлении главного входа, где дворецкий, и несколько охранников проверяли пригласительные открытки. «Мы тоже прошли по дорожке», Я почувствовала себя как в сказке, ведь рядом шел статный, широкоплечий мужчина в черном сертуке, вышитом серебряными нитями. Плащ приподнимался от порывов ветерка, и хоть я знала, что Майнард вовсе не тот, за кого себя выдает в этом мире и в этой ипостаси, он выглядел гораздо лучше многочисленных местных парней, и я даже чувствовала гордость, когда видела на нем жадные взгляды некоторых леди в масках. В этот момент я ощущала себя на месте королевы. Иначе невозможно описать охвативший восторг. Где-то здесь находилась нора, но пока я старалась о ней не думать. А тем более в таком скоплении народа мы могли и вовсе не встретиться. А Майнард молчал, хотя я, изучающий гостей взгляд из-прорези бархатной маски, всех собравшихся в огромном бальном зале дворца расступились, когда король с королевой Невысокой брюнеткой-феей, такой же миниатюрной и легкой, как моя мама, открыли праздник. Из оркестровой части зала полилась музыка. Первый танец принадлежал приезжему из Файланда герцогу, брату королевы, со слепительной красоткой в пышном лиловом наряде и маске с перьями. Пожесту церемония мейстера, после середины танца к ним стали присоединяться другие парочки. Я отвернулась, рассматривая убранство зала. В соседнем прилегающем помещении не танцевали. На высоких подставках стояли угощения и напитки, которые постоянно обновляли шустрые официанты. Туда же выходили желающие просто поговорить или обсудить свои вопросы мужчины, а некоторые парочки устремились на огромную террасу с видом на королевский парк. Пока Маинарт отвернулся, я тоже вышла на балкон и подошла к перилам. Между деревьев светились магические фонари, и весь парк казался каким-то волшебным. При желании туда можно было спуститься по каменным лестницам, что разбегались по обе стороны от площадки, и я не сомневалась, что к концу праздника там окажется не одна влюбленная парочка. Оказавшись в одиночестве, я приподняла маску, чтобы лучше рассмотреть, что же находится внизу. Шаловливый ветер сколыхнул волосы и пощекотал оголенные плечи. И я вспомнила, что оставила плащ у консоли колонны рядом с Мейнардом. Почему ты ушла? раздался приглушённый голос сзади. Я повернулась и увидела Мэя, что протягивал мне плащ. Здесь никто не оценит твоё платье. Хотела подышать свежим воздухом. Там и так много желающих потанцевать. Ты хотел с кем-то поговорить? Думаю, что пока обойдёмся без разговоров. Нам придётся проникнуть в часть для охраны. Идём. Он потянул меня за руку. и мы, внешне напоминая влюбленную парочку, сбежали вниз по лестнице. Я молча порадовалась, что приобрела вчера удобные бальные туфли. В начале парка мы едва не столкнулись с целующейся парочкой, но Майнард не смутился, обнял меня за плечи одной рукой, увлекая вдоль дворцовых стен в темноту. Далее освещался парящим в воздухе с фетлячком другой вход, что вел на нижний ярус дворца. «Идем вниз!» — шепнул мне он. «Кажется...» Там может найтись что-то интересное. Я изучал план дворца. Коридор приведет как раз к помещениям для охраны, прислуги и канцелярии. Мы вместе скользнули в дверь, которую Мэй открыл наскоро каким-то заклинанием, и отдышались. Здесь, в этой части, почти не было слышно музыки. До нас доносились лишь от звуки праздника. «Меня терзают смутные сомнения», – пробормотала я. Что здесь мы можем только нажить себе неприятностей, ведь это закрытая часть дворца. Вряд ли нам тут обрадуется. Придётся искать мага Фелиона. А я ему почему-то не верю. Кстати, отсюда мы можем попасть в кабинет у мага, ответил Мэй. Он вызывает подозрение. Кто, помимо него, мог знать, что в сокровищнице хранится артефакт? Я не знаю, Мэй, мне страшно. Кажется, что не стоило лезть в это дело. Да с чем я вообще с тобой связалась жила себе спокойно теперь когда мы близки к разгадке тайны то кажется что меня не оставят в покое в этом городе а я не смогу молчать о том что происходит про все эти взятки сокрытых преступлений и это ещё не конец я поняла что сама едва не проговорилась про своё задание но майор сделал вид что не слышит моих слов стоит поторопиться пока не сработала система оповещения она здесь имеется видишь Указал он мне на светящиеся точки, расположенные под потолком коридора на определенном расстоянии. «А как же?» Замерла я на месте, поняв, чем мне грозит эта ситуация, но мой спутник остался невозмутимым. «Давай, у нас есть время! Я ведь удерживаю защитное поле, но долго не выдержу!» И тут я заметила, что мы с Мейнардом окружены странным сиянием. Недаром он держал меня около себя, не отпуская ни на секунду. От неожиданности я прижалась к нему спиной ещё сильнее и покрутила головой, рассматривая глаза замка. Миновав таким образом несколько коридоров, нам удалось выйти в деловую часть дворца, где мы слышали голоса охранников. Мы не стали подходить близко, пошли обходным путём, спустившись по другой лестнице. Я подумала, что Макни не участвует в празднике, а находится в своём кабинете, потому как дверь канцелярии оказалась приоткрытой. Но мы прошли дальше, в архив, где, по словам Мэя, находились личные дела всех работников дворца. Дождавшись, пока коридоры пустеют, мы тихо скользнули внутрь и отдышались. Мейнард быстро вычислил в стеллажке «Находится информация об охране» и осветил кабинет. И тут мы углубились в изучение каждой папки, обращая внимание на внешние данные охранников и на их расы. Там имелись описания татуировок, шрамов. но ни одного беспалого мы не нашли. «Кажется, мы не там ищем». Беспомощь напустила ей руки. «Он может оказаться кем угодно, в том числе вообще быть не из дворца». «Попытка не пытка. Мы хотя бы проверили эту версию». Натянутый улыбнулся Мэй. «Пойдем-ка в бальный зал, пока нас не хватились. Нужно искать другую зацепку». Мы осторожно вышли, закрыли за собой двери и уже достигли коридора, Откуда можно было попасть в приёмную главного мага, когда услышали тихие шаги. Мейнард напрягся и что-то содрожно забормотал, поняв, что нас сейчас вычислит. Он стал невидимым. Меня же он прижал к себе и я увидела, как растворяются в воздухе мои руки, хотя чувствовала тепло, что исходило от груди демона. Потом мы исчезли вдвоём. Мей прошептал мне в самое ухо: "Достань фотоаппарат, помнишь?" «Я вчера тебе показывал». Мы медленно, почти что бесшумно приблизились к дверям кабинета Валета Филлиона, и я нащупала в спрятанном в складках платья-кармашке магическую штуку из отражения земля. Затем подняла и нажала кнопку, что включала ее. Действовать приходилось наобум, ведь вещица растворилась в моей руке вслед за нами, и я не могла видеть на экранчике нашу фотомодель». Елесть юбок едва не выдал меня. И тут мы увидели, что из дверей выходит охранник мага, сжимая в руках какой-то свёрток. И я едва не ахнула, еле сдержав себя. Это была газета "Вестник Арании". Его я узнала бы даже во сне по своеобразному витиеватому заголовку. Но почувствовав сердцебиение Мейнарда, взяла себе в руки и осторожно нажала на кнопку. Охранник мага остановился, А его зелёные глаза сверкнули в бледном свете коридора, отразив вспышку. Кто здесь? Двинулся он навстречу, и у меня чуть не ушло сердце в пятки. И тут он позвал охрану. Сам же крутился вокруг, вдыхая воздух широкими ноздрями, будто хотел вычислить нас по запаху. Я прижалась к Мейнарду, прикрыв глаза от страха и почувствовала, как его кровь забурлила. Он трансформировался, менял ипостась, С двух сторон коридора уже показались вооружённые солдаты короля. Это здесь! Раздались чьи-то слова в ярости от меня. И в тот самый момент я почувствовала, как руки Майнарда сжали меня, и мы взмыли вверх, когда почти захлопнулась ловушка. Не обращай больше внимания на систему оповещения дворца, ведь теперь Майнард не мог создавать защитное поле, а вся энергия уходила на невидимость. Мы мчались по воздуху, преодолевая повороты И лесничные пролёты. Вслед за нами нёсся рёв сработавшей медицинской сигнализации, словно всё пространство охватил противный режущий звук. Мы выскочили в королевский парк, в темноту, где Мейнард поставил меня на траву, тяжело дыша. Он быстро менял и поста с человеческую, на это снова уходило часть его энергии. По парку раздавался топот взвода солдат. И нас высветили массивной лампой с зеркалами, что направила в нашу сторону луч света, растворившийся в темноте. Надеюсь, всего лишь какая-то парочка спряталась. Послышался чей-то голос. Мне прижал меня к дереву, в дров платье почти до бедра. Он чувственно провёл языком по моей шее, пока солдаты удалились дальше в парк. Бежим в зал. Потащил он меня вверх по лестнице мимо воркующих молодых людей. На двину в маске Мы просто ворвались туда в сумасшедшем танце. Руки Майнарда сжали мне талию, и он закружил меня по залу в ритме танца. Я смотрела на его сияющие глаза, но мы не разговаривали. Мелодия захватила нас обоих, а радость от того, что мы смогли вырваться и не стать объектами допросов, добавляла адреналина. Я, не отрываясь, смотрела в лицо наполовину прикрытой маской. Я не могла судить о его выражении. Но блеск глаз напомнил мне о страсти, что едва не привела нас к близости, то и ночью. Тирон превосходно танцевал, будто только и занимался тем, что посещал балы. Но нас даже стали обращать внимание, ведь мы были одной из самых красивых пар танцующих вальс. Краем глаза я заметила нору, пробирающуюся в сторону террасы. Она не видела меня, преследуя какую-то цель. В руках не было неизменного карандаша и блокнота, и она... кого-то искала взглядом. Танец закончился, и Мейнард галантно поклонился мне, поцеловав руку, а я сделала реверанс. Граф-иностранец наверняка вызовет толки среди местных красоток. Его даже одного осты, блять, было бы опасно. И если бы я не знала, что он тут совсем с другой целью, но мне вдруг стало безумно любопытно, с кем должна встретиться Нора. И я потянулась к Мейнарду, шепнув ему на ухо, что мне нужна выборную кнул, и я поняла, что он в любом случае не оставит меня надолго без внимания. Я выскользнула через банкетный зал, стараясь не упускать из вида блондинку, и вдруг заметила её в нише, где свет не падал на её лицо в маске. Но и в полумраке мне казалось достаточно того, что я увидела. Наша звезда беседовала с высоким человеком, неожиданно показавшимся знакомым. Подкравшись ближе, я спряталась И присмотрелась. И вдруг поняла, что это не человек, а эльф. Вот тончённые черты лица и элегантные манеры несколько отличали его от ведьмочки Норы. И до меня дошло, кто это. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Стали понятны многие вещи, что происходили в нашем бизнесе, потому как рядом с Норой стоял Рандольф, наш главный конкурент. Нора не видела меня, она достала из сумочки листики с записями. и подала ему, улыбнувшись. А тот забрал, посмотрел на них и что-то сказал ей. Потом спрятал их и с довольным выражением лица пригладил прямые темные волосы. Но моя реакция сработала незамедлительно. Я достала фотоаппарат и, подкравшись, сделала пару кадров этой парочки. «Так, значит, вот в чем дело! Нора работала на двоих одновременно! Видно, что...» Рандальф платил ей за сплетни в два раза гораздо больше, скряги Вернона. Именно поэтому эти новости все читали только у конкурентов. Она злостью даже фыркнула, а потом услышала голос Меинарда, который бесшумно подошёл сзади. "Кого ты там увидела? Моя знакомая? Та, что мы в магазине встретили, помнишь? Нора Бэл. Вижу, ты мне не хочешь ничего рассказать". Я повернулась и попыталась улыбнуться. «Не хочу! Учусь у тебя упорному умолчанию!» Он усмехнулся, взял под руку, возвращая в зал, где как раз начался новый танец. Не сводил с меня взгляда, чувствовал мою нервозность, но больше ни о чем не спрашивал. Я не могла догадаться, о чем он думает в это время. Танец закончился, и мы отошли в сторону, уступив место другим, когда вдруг встретили мага Валета Филлиона, что шел нам навстречу. «Ничего не говори, я сам!» Произнес с своим будничным тоном, словно сообщал, что на улице начался дождь. Мак узнал нас, подошёл и заулыбался, поправляя свой расшитый камзол. Интересно, в чью компетенцию входила магическая система дворцовой безопасности? Вполне возможно, он и не знал о том, что случилось, ведь помимо него здесь хватало и боевых магов. Хотя всё равно информация стекалась к нему, как правой руке короля. Граф Терон Филиция, моё почтение. Прекрасно, что вы приняли приглашение. Да, мы тоже безумно рады, проворковала я. Здесь так красиво, просто волшебно. Рад, что понравилось. Я хотел бы завтра поговорить с вами. У меня появились некоторые факты про пропавших выпускников и свидетельские показания, что передал мне господин Ренар. Его жандармы прочесали квартал, где было совершено преступление, и нашли несколько любопытных деталей. Отлично, завтра поговорим, ровным тоном ответил Мейнард. Хотя я бы сделал это и сегодня. Не могу. Кто-то проник в архив, и теперь крыльцо дворца одни находится мой кабинет под охраной. Ума не приложу, кого могли засечь наши магические глазки. Значит, до завтра. Мне придётся отправить информацию Орсому, а для этого нужно её тщательно отфильтровать, выделив главное. Маг еще несколько минут разговаривал с Мейнардом, потом в беседе присоединилась какая-то придворная дама, а речь зашла на другую тему. Пришлось улыбаться, выслушивая, какие новые правила и этикеты ввела королева и о том, что готовит королевский повар. Но Мейнард спас меня, извинившись перед магом и высокородной леди отвел в сторону. «Спасибо! Утомительно все это! Как ты еще сдерживаешься?» – выдохнула я. Я вижу перед собой прелестную девушку в мерцающей маске и воздушном платье. У нее блестят глазки при виде одного мужчины, а коралловые губы так и просят поцелуй. И это придает мне терпение. Ты льстец, Мэй! Давай уже уйдем отсюда! Хочется взглянуть, вышла ли та фотография. На сегодня сюрпризов достаточно. Я почувствовала, что краснею под маской от его слов. Последний танец. Мне нравится эта мелодия. Я вздохнула и направилась за ним, сливаясь в едином ритме, доверяясь его уверенным грациозным движениям. Его левая рука удерживала меня за талию, чуть поглаживая большим пальцем по спине, и я держала теревоно за плечо, чувствуя приятное головокружение. Не столько от того, что нам пришлось пережить сегодня, сколько от его присутствия рядом. Уже в карете мы выдохнули. Вильберт уселся на дрожке с Кучером, а я прильнула к Мейнарду. Он обнял меня и задышал прямо в шею. Я поняла, что давно потеряла свой плащ, возможно, это произошло ещё там, в деловой части дворца. Не хотелось бы оставлять за собой такие следы, но и возвращаться не стоило. Фотография, вдруг вспомнила я. Мы же посмотреть хотели. Я потянулась и достала из потайного кармана маленький магический приборчик. Мы с Меймуставились на плоский чёрный экран. на котором высветилось изображение коридора перед кабинетом Филлиона. Мне даже на ощупь удалось запечатлеть его охранника. Мейнард нажал пальцем поверх моей руки на какой-то рычажок, увеличив изображение, и я уставилась на газету. Но Мей смотрел не на нее. Он указал пальцем на то, на что я бы сама не обратила бы внимания. На руке у орка из охраны главного мага не было указательного пальца.